Глава шестая. Стев даже не подумала сидеть в субботу вечером дома. Она собрала подружек и пошла в закусочную Кэрол за сэндвичами и мятным мартини. Они дождались рождественского караоке и поясничали, распевая песню и Кэрри «All I Want For Christmas Is You». Двое мужчин на веселе приняли их номер близко к сердцу и решили угостить их коктейлями, а затем и вовсе прибились к их столику. Пара шумных нахальных мужланов. На самом деле, одного из них Стев сразу узнала. Он работал в супермаркете, в отделе замороженных продуктов. «Ты же та самая красотка из супермаркета», — объявил он. «Можешь размораживать мои сосиски в тесте, когда тебе вздумается». Вот на что нарываешься, стоит только выступить на сцене в караоке. Остроты становились все глупее и похабнее, и тут она припомнила, что дома ей ждет работа, а эти двое болванов только послужили доказательством. В Кэроле живут сплошь неудачники. И вот она уже расселась на диване, прихватив с собой латте, стопку писем от руки и ноутбук, чтобы опубликовать очередную колонку на страничке писем к Санте от Кэрол Клариан. Ей очень нравилось вести эту страничку, хоть и немножко нагоняла печаль. Она воображала, как могла бы помогать уже своим детишкам писать письмо Санте. А Ричард все тянул и тянул. В конечном счете ей удалось убедить его, что пора приниматься за дело, но далеко они не продвинулись. Случился выкидыш. Иногда она себя убеждала, что это и к лучшему. Оглядываясь назад, а зрение у нее было острее некуда, она понимала, что из Ричарда вышел бы ужасный отец. А вот она бы стала заботливой матерью. Тут она даже не сомневалась. В конце концов, в роли тети она преуспела. Более чем. Уорнер, сын Натали, души в ней не чаял. Хотя Уорнер любил всех, кто собирал с ним всевозможные модельки из конструктора Лего. Устав была любимая работа и прекрасная семья. Может, пора уже забыть о мужской составляющей и завести свою семью путем усыновления? В мире немало детей, нуждающихся в заботливой матери. А ей тем временем пора возвращаться к работе». Стеф сидела и хихикала, зачитывая свежую партию писем. Парочку самых дурашливых посланий явно написали дети, которые из сказок про Санту давным-давно выросли, а вот шалости еще не переросли. «Дарова, мужик, я хочу себе передние зубы», — писал один. «Сколько лет уже жду». Когда они вырастут?» Смешок. Видимо, этого умника вдохновила на письмо старая песенка, спетая дедушкой или бабушкой. Письмо от парнишки без передних зубов вряд ли пройдет отбор. А то, где мальчик просит Санту задавить его бабушку и подавно. Это уже устарело. Кроме того, слишком уж много детишек всерьез надеются увидеть на сайте свое письмо. «Пожалуйста, подари мне фотик Полароид, чтобы я могла делать фотки на Рождество», писала девочка по имени Клэр. «Я хочу набор от Лего, башню Мстителей», — писал другой малыш. Учитывая, сколько тут восклицательных знаков, Стеф понадеялась, что он ее получит. «Я хочу лук и стрелы», — писал еще один мальчик. «Обещаю, что не буду пускать их в сестру». «Пожалуйста, принеси мне в подарок барабаны», — молил десятилетний Джорди. «Я просил на день рождения, но мама с папой мне запретили». Бедный Джорди. Стеф подозревала, что такие просьбы даже Санти не под силу. «Дорогой Джорди», — принялась печатать она, — «Санта очень любит дарить детишкам подарки, но насчет барабанов мне придется переговорить с твоими родителями, им все-таки виднее». «Ну вот», — переложила все на плечи мамы с папой, чтобы не навлечь подозрений на Санту. На понедельничную полосу оставалось ответить еще на одно письмо. «Какое бы письмо пустить под конец?» Стеф перебирала стопку конвертов, читая между строк. «Большинство детей хотели игрушки». Но тут она наткнулась на письмо. Которая разбила ей сердце. «Дорогой Санта, я писал тебе в прошлом году и просил подарить мне мамочку, но папочка забыл отправить письмо. Тетя Джен обещала помочь. Можешь подарить мне на Рождество мамочку? Спасибо. Твой Каркоран Маркс. По скриптум. Я во втором классе и еще учусь писать без ошибок». Стеф прижала письмо к груди. «Как же трогательно и печально». Но, разумеется, они опубликуют письмо Каркорана на сайте. «Дорогой Каркоран, начала она и запнулась. В раздумьях она принялась постукивать о зубы по рождественски красным ногтям. Что вообще сказать ребенку, хотевшему маму? А его мама где? Сбежала или умерла? Внезапно ей на ум пришел один старый фильм «Не спящий в Сиэтле», один из любимых фильмов «Адель», который полюбился Эстеф. Под конец маленький мальчик, который хотел себе маму, нашел ее, поскольку папа встретил на вершине здания Empire State Building свою будущую любовь. Стеф обожала сцену, где они втроем, счастливые, отправляются к лифту и спускаются в новую прекрасную жизнь. Вздох. Но это все кино. Она нахмурилась. Как же быть с этим письмом? Санти явно не по силам выполнить желание этого мальчика. Папе на придется хорошенько по душам с ним поговорить. Придется в очередной раз вытаскивать Санту из праздничной передряги. Она принялась печатать, и пальцы ее летали над клавиатурой быстрее, чем сани старого доброго дедушки. «Дорогой Каркоран, Санта бы с радостью тебе помог, но мамочка в моих санях не поместится. Может, попросишь папочку найти тебе мамочку? Уверен, он протянет Санте руку помощи». Стыв перечитала свой ответ. «Да, лучше не придумаешь». Может, отец Каркорана прочтет его и решит подняться на Empire State Building? Или нет? От нее лишь требовалось ответить на письма и дать детям знать, что их услышали. Но Стеф затаила надежду, что так или иначе Каркоран получит на Рождество свой желанный подарок. Какао у Фрэнки давно закончилось, как и праздничный фильм, который она себе включила, но даже не смотрела, а настроение с начала фильма ничуть не улучшилось. Да что с ней такое творится? Она ведь даже и не думала встречаться с Броком, а теперь почему-то исполнилась решимости. Не собиралась прирекаться с Митчем, но как-то само собой получилось. Ей не нравилось сидеть в одиночестве, но так уж вышло. Больше всего ей хотелось повернуть время вспять и вернуться в те дни, когда ее жизнь была близка к идеалу, насколько это возможно, и она думала, что впереди еще полным-полно времени, чтобы разделить его с прекрасным мужчиной. Фрэнки закрыла глаза и мысленно представила, как они с Айком в гостиной кружат в медленном танце под музыку Бойстумен, а он напевает ей песню I'll Make Love to You. Они только купили дом и были так счастливы, что дорогу в будущее словно вымостили желтым кирпичом. Вот только вскоре на них обрушились летучие обезьяны. Фрэнки схватила из дивана подушку и обняла ее, оплакивая то, что уже не вернуть. Одиночество порой налетало, как пронизывающий холодный ветер и, как не разжигай костры из теплых воспоминаний, надолго их не хватает. «У нас есть только сегодняшний день», напомнила она себе и, всхлипнув, пошла за салфеткой. Вроде так все время говорит Адель. «Ну и что, что сегодняшний день не такая романтичная картинка с открытки, какой она была вчера? Жизнь все равно хороша. Да и не таким уж идеальным был вчерашний день. Это горе окрасило его в такие тона». Как и у всех супружеских пар, у них не обходилось без ссор. Айк совсем ее не поддержал, когда Фрэнки поделилась с ним своей мечтой открыть магазинчик. Наоборот, предрек, что это вложение только повлечет за собой убытки. В конце концов он передумал, но только после пары крупных перебранок на повышенных тонах. Он и сам был рад, что оказался неправ, а Фрэнки радовалась, что Айк застал расцвет ее бизнеса. И была благодарна за то, что он застал свадьбу дочери и рождение их первого внука. Но иногда она ничего не могла с собой поделать. Настолько ей претила мысль о том, что его просто взяли и отняли. Ей хотелось вернуть его к жизни. Вернуть их совместную жизнь. Они ведь так и не отпраздновали золотую свадьбу. Не отправились в роскошный речной круиз, о котором столько мечтали. Не сидели на трибунах на бейсбольных матчах внука. Все эти вещи, на которые Фрэнки беззаботно рассчитывала в будущем, рассыпались в прах. Она достала салфетку и высморкалась, а затем утерла слезы. Хватит на сегодня жалости к себе. Пора спать. Но прежде чем выключить свет в гостиной, Фрэнки еще раз восхищенно выглянула на улицу. Было какое-то отрадное ощущение, как будто в мире, в этих заваленных снегом и украшенных цветными гирляндами домиках все хорошо. В паре окон еще мерцали экраны телевизоров. Кой-кто из соседей досматривал новогодние фильмы. На обочине у дома Мартинсонов было припарковано несколько машин. Верный знак того, что они пригласили в гости своих друзей по пиклболу. В доме миссис Фортунаты свет уже погас. В свои девяносто шесть она привыкла ложиться пораньше. У Адель свет все еще горел, а на обочине почти у самого дома был припаркован чей-то внедорожник. Унезапный визит. Хотя чего удивляться. У Адель было много друзей, и она обрела свое счастье. Хотя на ее долю тоже выпало немало испытаний. Тяжко пришлось, когда она овдовела и была вынуждена в одиночку воспитывать двух дочерей после того, как папа умер от рака простаты, так что в какой-то момент она наугад ткнула пальцем на карту и перевезла их в городок под названием Кэрол. Стев была поздним ребенком, и папа не застал самых важных моментов ее жизни. Не видел ни первого свидания, ни выпускного, ни свадьбы. Ни развода, хотя это, наверное, к лучшему, иначе Ричарду бы не поздоровилась. Адель пришлось нелегко, но в конце концов она сумела выбраться из пучины отчаяния и сделала все возможное, чтобы поддержать Стеф в подростковом возрасте, раз уж не смогла ей дать безоблачного детства, а сама с головой окунулась в жизнь маленького городка. Нашла себе церковь, куда ходила при желании. Записалась в местный концертный зал на групповые танцы. Организовала игры в бунко. Ей очень нравилось работать в магазине, готовить печенье для местного дома престарелых. Как правило, она и Фрэнки тоже припахивала. И устраивать посиделки за кофе с соседями. А еще по воскресеньям, закрыв магазин, они всей семьей устраивали еженедельный ужин. И Адель всегда держала что-то на готове в мультиварке. За много лет постоянная деятельность, словно облачила ее в супергеройский плащ, стала своеобразной суперспособностью. Как-то раз Фрэнки спросила, не скучает ли она временами по папе. «А как же?» — отозвалась Адель. «Любовь всей жизни никогда не проходит бесследно, но не могу же я, как жена Лота, стоять на месте и смотреть только назад. Жизнь не отмотаешь, Фрэнки, остается лишь двигаться вперед». И мама права. Фрэнке оставалось только двигаться вперед, чем она и займется. И может по пути повеселиться с сексапильным мужчиной помладше. Но она понимала, что никогда не сможет со всей серьезностью вложиться в отношения. Фрэнки ни за что не хотела пережить такое же горе, какое испытала после смерти Айка. У нее и так есть чем себя занять. Нужно планировать рождественские мероприятия, заправлять магазином, радоваться жизни с дочерью и внуком, помогать друзьям. А завтра предстоит хлопотный день. Она приняла расслабляющую горячую ванну, а затем забралась под одеяло и проспала до полуночи, но почему-то внезапно проснулась. Фрэнки поплелась на кухню разогреть себе молока. «Скоро придется взять себя в руки и напечь еще печенье», — подумала она. «Молоко без печенья как-то пустовато». Согрев молоко, Фрэнки завернула в гостиную включить огни на рождественской елке. Раз уж такое дело, можно насладиться ими в полной мере. Телевизоры в окнах уже не мерцали, и все соседи выключили новогоднюю иллюминацию. Все кроме одного. Фрэнки прижалась лицом к стеклу, пытаясь рассмотреть, что творится у матери. Почему гирлянды у Адель до сих пор не отключены? Ее друзья обычно разъезжаются в десять, самое позднее — в одиннадцать. В гостиной все еще горел свет, но занавески были задернуты. И чей-то внедорожник стоит возле дома. У большинства подруг Адель машины были поменьше. Фрэнки отыскала телефон и позвонила матери. «Что такое?» — подошла к трубке Адель. «У тебя все хорошо?» «Да, все отлично. Тогда с какой стати ты мне звонишь среди ночи?» Просто проснулась и увидела, что у тебя горит свет. Прозвучало, как будто она сует нос не в свое дело. Хотела убедиться, что у тебя все в порядке. «Все прекрасно, доченька. У тебя еще гости?» «Да, гости. Не все старики ложатся и встают вместе с жаворонками. Это миф». Фрэнки не удержалась и хихикнула. Адель за словом в карман не лезла. «Ладно, я тебя поняла, развлекайся. А ты ложись спать, иначе не успеешь на раннюю службу. В твоем возрасте уже нельзя пренебрегать отдыхом». Острить в ответ уже не было смысла. Последнее слово всегда оставалось за Адель. «Может, Фрэнки тоже будет тусоваться до полуночи, когда доживет до ее лет? Но кто до сих пор сидит у Адель дома?» «Твоя мама та еще тусовщица!» Сострила Виола, когда они с Фрэнки встретились на утро в церкви. «А с Броком как прошло?» Фрэнки уставилась на кофе в одноразовом стаканчике. «Пицца была вкусная». Помимо этого, случившееся сложно было описать словами. «Парень вроде ничего». Это да, но такая разница в возрасте. Мич почти прямым текстом сказал, что мне его не удержать. «Серьезно? Вот же поганец. И вообще, знаешь что, подруженцы? ты любого мужика охмуришь?» У меня даже закралась мысль дать ему шанс. — сказала Фрэнки. Но в остальном она, конечно, была твердо настроена против. Виола внимательно ее оглядела. — Потому что он тебе нравится или просто хочешь Мичу что-то доказать? — Митчу мне доказывать нечего, — возразила Фрэнки. — Ты же понимаешь, что Мич заревнует. Не смеши меня. С какой стати? Даже если я решу встречаться с Броком, нашу дружбу это не затронет. Еще как затронет. Если решишь всерьез встречаться с Броком, между вами с Митчем все изменится. Помяни мое слово. Фрэнке не хотелось, чтобы между ними с Митчем что-то менялось. Ей нравились их отношения, и она ценила эту дружбу. «Что бы ни случилось, между нами ничего не изменится», — торжественно пообещала Фрэнке. «Ладно, ладно», — отозвалась Виола, но явно не поверила ни единому слову. Адель впорхнула, как обычно, с опозданием в 10 минут. По воскресеньям они открывались в одиннадцать. «Думала застать тебя сегодня в церкви. Не успела гостей проводить?» подколола ее Фрэнки. Но Адель на это не клюнула. Просто провозилась за завтраком. Она вытащила из-под стойки фартук, надела его и принялась завязывать. «Как твое вчерашнее свидание?» Фрэнки бы с радостью перевела разговор на личную жизнь матери. «Неплохо», — ответила она и принялась возиться со стендом у кассы, где были выставлены конфеты Натали. И пожалела, что сегодня ей распаковывать нечего, ведь Эленор уже пошла выгружать последние украшения, которые недавно завезли. Может, хоть покупатель зайдет. Но никто не объявился. А у Адель было еще много вопросов. «Неплохо и все? Вроде бы приятный молодой человек». «Это да, но все-таки такая разница в возрасте, я прям не знаю». «Ну и что с того? Не так уж он и молод, да и ты еще не настолько стара. Не робей, сходи, развлекись». «Развлекаться — это одно, а когда примешиваются чувства, это уже совсем другое». «К слову о развлечениях. Я собираюсь в кофейню. Будешь, латте?» — спросила Фрэнки, закрывая эту тему. «Ну давай, только попроси двойной карамельный сироп», — сказала Адель, смирившись с поражением. «Конечно», — пообещала Фрэнки и сбежала. Когда она вернулась, Адель была занята покупателем, а значит, обойдется без материнских нотаций. Через минуту элинор спустилась на первый этаж, и когда покупатель ушел с полным пакетом покупок, Адель переключилась на нее. «А ты вчера чем развлекалась, элинор спросила Адель. «Я взялась за книгу, которую ты мне одолжила», ответила элинор «Мне очень нравится, особенно та сцена, где Джок впервые видит Аманду в сексапильном красном платье». Адель кивнула. «Очень жизненно. Мужчинам иногда полезно увидеть нас в новом свете или в новом платье». «Только тогда они по-настоящему могут нас разглядеть!» Мне очень понравилась сцена с преображением», — согласно кивнула Элинор. «Нужно только откровенное платье и помада подстать, и Элинор совершенно преобразится». «Предложение пройтись по магазинам все еще в силе», — сказала Фрэнки. «Тебе когда-нибудь меняли имидж?» Щеки у Элинор зарделись, и она покачала головой. «Я правда ценю твое предложение, но, по-моему, смена имиджа не для меня». «Для смены имиджа не существует преград». — заверила ее Фрэнки. — Ну, решайся, что скажешь. Уверена, в рождественском наряде ты будешь просто прелесть. — Ох, я даже не знаю, — замялась элинор Смотри, магазин завтра будет закрыт. Как по мне, тебе давно полагается бонус. Давай, решайся, сходим за покупками. — Отличная идея, — подхватила Адель. Смена образа иногда очень помогает с поднятием самооценки. Тут по пятам за новым покупателем в магазин зашел Мич. В руках он нес кофе в картонной подставке, прямо как подношение в надежде на перемирие. Заметив стаканчики у Фрэнки и Адель, он сказал, «Видимо, с кофе я опоздал. Но ты же будешь мятной латте, Элинор». Элинор просияла и, залившись румянцем, взяла с подставки стаканчик. «Спасибо, очень приятно». «Иногда и я умею сделать приятное», — подмигнул ей Мич. А затем перевел взгляд на Фрэнки. «Разве что во сне», — сказала она. После чего пошла к новоприбывшей посетительнице проверить, не нужна ли ей помощь, а Мич пошел следом. Я пока присматриваюсь, отозвалась женщина и углубилась в секцию с искусственными елками. Мич понизил голос. Ну что, ты уже отошла? Не знаю. До субботней серии стоять бояться управишься или мне в одиночку смотреть? От тебя зависит. Заберешь свои слова назад? Я много чего говорил. Вот уж точно. Мич устремил взгляд вверх. Видимо, высматривая покровителя мужчин с языком без костей. Извини, что разозлил. Заглядывай сегодня на сериал, я приготовлю попкорн с пармезаном. Мич мастерски готовил попкорн с пармезаном и соблазн был велик, но да излиться на него подолгу Фрэнки не могла. Он же не нарочно. Так уж и быть, загляну, как с мамой закончу, но только если обещаешь не лезть в мою личную жизнь, сказала женщина, которая не так давно вмешалась в мою. Чуть не рассмеялся Мич. Фрэнки хмуро на него посмотрела. «Ладно, ладно, больше ни слова. Вот и отлично. Тогда увидимся». Мич направился к выходу. «А кофе-то куда понес?» Подшутила Фрэнки. «Точно, о чем я только думал. Передам его Адель». Фрэнки пошла за ним по пятам и, не теряя времени, захватила по пути побольше фирменных подарочных пакетов. «До встречи, дамы», — Попрощался Мич. «Еще раз спасибо за латте», — сказала Элинор. «Всегда пожалуйста», — ответил он. после его ухода элинор вздохнула такой приятный мужчина это да подтвердила Фрэнки. и хотя она уже смирилась что свести его ни с кем не удастся все таки какая жалость таких мужчин как мич буквально единицы думаешь когда нибудь он будет готов к отношениям спросила Элинор. как по мне он и сейчас уже готов сказала адель не мне же он тут лад ты носит элинор оглянулась на дверь Фрэнки, а твое предложение все еще в силе? Ну, конечно, ответила Фрэнки. Если элинор прихорошить, как сексопильный новогодний подарочек, может, кому-нибудь захочется забрать ее себе домой. Отличная мысль сменить имидж элинор одобрительно сказала Натали, пока они на пару с Фрэнки убирали со стола после воскресного ужина, в то время как Ворнер играл с папой в Лего, которая бабуля всегда держала наготове. Она вообще-то далеко не дурнушка! «Подправить гардероб, добавить макияж и будет просто конфетка», — напророчила Фрэнки. Адель запустила посудомойку. «Готова печь с Уорнером?» «Ага». Фрэнки пошла к столу, куда поставила закупленные продукты. «Уорнер, пора готовить вкусняшки!» — окликнула она внука. Мальчик прибежал, держа в руках что-то наподобие самолета, а следом вышел его отец. «Смотри, что я сделал, бабуль!» — выкрикнул Уорнер и протянул Фрэнки фигурку. «И это все сам?» — спросила она, наклонившись разглядеть самолет. «Ну а как же?» — сказал Джонатан, подойдя к столу удалить себе кофе. «Еще чуть-чуть, и будет проектировать ракеты», — предрекла Адель. «Или, может, в пекаре пойдет?» — сказала Фрэнки. «Ну что, поможешь бабушке?» Орнер с нетерпением кивнул. «Ладненько, тогда беги, вы мои руки», — скомандовала Натали и выпроводила его из комнаты. «Кстати, ты не рассказал, как дела на работе?» — спросила Фрэнки Джонатана. «Получше?» Но Джонатан не обернулся. «Все еще сокращают штат. Надеюсь, меня обойдут стороной». «И я надеюсь», — ответила Фрэнки. «Даже если Натали работала бы в магазине на полную ставку, на жизнь бы им все равно не хватило». «Говорят же, что хорошие продажники на вес золота, а ты в компании вообще приносишь больше всех. Жизнь всегда подкидывает трудностей», — сказала Адель. «По крайней мере, вы всегда друг друга поддержите, а это уже большое дело». сказала Фрэнки. Джонатан кивнул, но ничего не ответил. Молчание прервала Стеф. «А мне сегодня интересное письмо для Санты пришло. Один мальчишка просил на Рождество мамочку». «А с его мамочкой что?» спросил Джонатан. Стев пожала плечами. «Наверняка не знаю, но подозреваю, что она умерла». «И что же сказал ему Санта?» спросила Фрэнки. «Что мамочка в санях не уместится. По-моему, им с папочкой давно пора серьезно поговорить». «Надо отдать мальчишке должное, со всех сторон подступается», — сказала Адель. «Умеют же дети добиваться своего». «Бедный мальчишка. Надеюсь, он получит свой подарок», — сказала Стеф. «По крайней мере, Санту я подстраховала». «Может, надо было пригласить их с папочкой к Санте на Сантошествие, и тогда они бы все обсудили?» — подкинула идею Фрэнки. «А Стеф тут как тут. Она ведь будет брать интервью, делать фоторепортаж для газеты. Как знать». Вдруг они бы с папочкой поладили, прямо как в том самом кино. «Я бы не хотела ставить Митча под удар. Увидев Санту, мальчик наверняка решит, что подарок у него в кармане, а мне бы не хотелось развеять иллюзию», — ответила Стеф. «Детям и так приходится рано взрослеть». Фрэнки понимала, что сестра говорит о себе. Когда ей было пять, их папа навсегда ушел из жизни, и она сама писала Санте письмо с просьбой вернуть папочку. Адель прочитала письмо и в тот же день после школы усадила Стев за кухонным столом и объяснила ей, что папочка на небесах вместе с ангелами. Фрэнки делала вид, будто увлеченно читает книжку по истории XX века, но сама невольно напряглась и прислушивалась. «Но зачем ему на небеса? Я так не хочу!» — заупрямилась Стеф. Адель усадила ее на колени и со слезами на глазах ответила, «Я тоже не хочу, но так уж случилось». Она поцеловала Стэф в макушку и, усадив обратно на стульчик, дала ей печенье, а сама пулей вылетела с кухни и унеслась к себе в спальню, чтобы выплакаться. «Папа может навещать тебя во сне», — выдумала сходу Фрэнки. И Стев с надеждой на нее посмотрела. «Правда? Ну, конечно», — ответила Фрэнки. Стэф кивнула, и слезы понемногу отступили. На следующее утро она заявила Фрэнке, что папа пришел к ней во сне и сказал, что любит. Кто знает, правда ли ей приснился их отец, или она себе все это придумала. Но в любом случае ей стало легче. Неделю спустя их отец опять пришел к Стеф во сне, в ту самую ночь, когда Адель позвонила агенту по недвижимости и выставила дом на продажу. Продали его в январе, а переехали уже в феврале, и было чувство, что не только жизнь отца тогда оборвалась. Фрэнки заортачилась, а Стеф расплакалась, но в конечном итоге они нашли новый дом в Кэроле, где до сих пор жила сама Адель, и потихоньку жизнь вернулась в привычное русло. Хотя прямых дорожек в жизни не бывает, да и без ухабов не обходится. Но надо быть благодарной за светлые полосы. Натали привела Уорнера обратно на кухню, чисто этого и готового лепить вкусняшки. Фрэнки поручила внуку снимать фантики с фирменных трюфелей от Хершес со вкусом мятных палочек и раскладывать их на мини предцели Пока они всем этим занимались, Фрэнки думала о мальчике, написавшем письмо. «Если мужчина остался один оденешенник, может быть, на Рождество ему только того и нужно, что найти вторую половинку? Мужчина с маленьким сынишкой на руках, чего ещё желать для Стеф? Совсем не то, что брок». Сладости на несколько минут убрали в духовку, чтобы трюфели успели подтаять. Затем Фрэнки сняла их с противня и показала Уорнеру, стоявшему рядом на стульчике, как осторожно разложить поверх шоколада M&M's в рождественских цветах. Удалось ему это не с первой попытки, но в конце концов он наловчился. «А теперь положим их в холодильник, пусть немного застынут, и скоро можно будет забирать вкусняшки домой», пообещала Фрэнки. «Ура!» — восторженно выкрикнул Уорнер, спрыгнув со стула. Он показал пальцем на оставшуюся пачку M&M's. «Ба, можно мне конфеток?» «Конечно!» Фрэнки взяла пачку в руки. «Протяни ладошки!» Уорнер сложил руки пригоршней и радостно запищал, когда бабушка насыпала ему целую горку дроже «У мамы конфеты гораздо вкуснее, но эти им почти не уступают», сказала она. «Столько сахара на ночь, мы же его никогда не уложим», вздохнула Натали, увидев, как Уорнер набивает рот конфетами. Но лицо ее озарилось улыбкой. «Все-таки праздники», — ответила Фрэнки. Она улыбнулась, глянув сверху вниз на маленького ангелочка с зелеными глазами, точь-в-точь, точь, как у ее дочери, и прелестными янтарными завитушками. Вот она, стоит в окружении самых любимых и близких. Так для нее выглядит счастье. Ради таких вот дней стоило жить. Пусть это и не жизнь и ее мечты, но все-таки чертовски близко к совершенству. Да. «Жизнь хороша», — решила она про себя, усевшись на кожаном диване у Митча с большущей миской попкорна в уголке, который вот уже давным-давно застолбила. «Рад, что ты не дуешься», — сказал он, когда начался сериал. «Я обид не держу». «Вот и хорошо. Сама же понимаешь, что я прав». Фрэнки нахмурилась и опустила пригоршню попкорна обратно в миску. «Да ты что!» «Надо поскорее свести Брока с кем-то еще». «С кем-то помоложе?» Мич был слишком увлечен погоней на экране и не заметил, как она переменилась в лице. «Может, Селлинар? Приятная женщина и вроде бы его ровесница?» И вот опять намеки на то, что Фрэнки уже не в том возрасте, что ее лучшие годы уже позади. Но женщина пятидесяти лет еще не отжила свое. «Чего это ты вдруг завелся, сваха.ком?» — ехидно спросила Фрэнки. Мич удивленно оглянулся. «Да так, ничего. Что-то слишком много шума из ничего». заявила она, после чего набила рот попкорном и принялась им хрустеть. Может, Броку все-таки захочется попробовать мятный мартини в закусочной Кэрол?